Глава 3 Какое-то время спустя, уже выйдя из станции метрополитена, недалеко от своего дома, он все еще пытался понять необычное происшествие, случившееся с ним. Можно было поверить в галлюцинацию, в игру воображения, во что угодно, если бы не эта коробка в его руке. Но если все произошло на самом деле, почему никто ничего не заметил? Почему только он попал в тот вагон? И сразу же, само собой, возникал ответ. Потому что только к нему одному приходил этот поезд. Потому что именно ему должны были передать коробку. Потому что за весь показанный ему бесконечный путь внутри пустого поезда, на перроне, наверное, не прошло и десятой доли мгновения. Выходя из вагона, он заметил растерянное лицо полного человека в кепке, занесшего ногу, чтобы шагнуть внутрь еще не подошедшего поезда. Видимо, этот человек так и стоял с приподнятой ногой, пока Сергей совершал свое путешествие и лишь сейчас закончил начатый шаг, так и не заметив подмены. Потом он стоял напротив окна, тяжело отдуваясь, нагруженный кошелками, заботами, усталостью, и вид этого ни в чем не подозревающего человека придал произошедшему с Сергеем последний достоверный штрих. Штрих, от которого он с окончательной, Беспощадной определенностью до конца поверил во все, что с ним только что произошло. Коробка в его руках словно стала тяжелее. Почему-то он до сих пор боялся на нее взглянуть, словно опасался, что она бесследно растает у него в руках. Теперь ему хотелось поскорее остаться одному. Что-то ему подсказывало, что он не должен интересоваться этой коробкой на людях. И впервые за все эти годы он обрадовался, что живет один. что, в сущности, никому до него нет дела. Лифт, как всегда, не работал. Сергей торопливо сбежал по полутемной лестнице на свой четвертый этаж. Как можно тише вставил ключ в замочную скважину. Напрасная предосторожность. Две старухи и его соседки по лестничной клетке все равно ничего не слышали. Очутившись в своей холостецкой квартире, не убиравшейся, наверное, недели две, Он подошел к столу, смахнул прямо на пол консервные банки, засохшие сухари и старые журналы. Банки с грохотом рассыпались по полу, и он пожалел, что, не подумав об этом, произвел столько шума. Секунду он прислушивался, но в соседних квартирах за тонкими стенами было по-прежнему тихо, как в склепе. Тогда он зажег настольную лампу, пододвинул стул и, положив коробку на стол крышкой вверх, впервые решился, наконец, взглянуть на рисунок. Распустив свои кленовидные, наполненные ветром паруса, по безбрежнему синему морю шла яхта. Слишком яркие краски слегка светились. А если всмотреться, за кормой яхты угадывался простор, как будто рисунок был объемным. В самом верху коробки шла лаконичная надпись «Игра номер два». Казалось, черные буква отделяет у горизонта лазурное небо от такого же лазурного моря. Конструктор с таким названием попросту не мог существовать. Так шутливо он назвал однажды коробку с конструктором, показывая ее Павлу. Но это была его собственная выдумка. На самом деле на коробке должна была стоять лишь цифра 2, обозначавшая второй уровень сложности модели, детали которой находились внутри. Рывком он сорвал крышку, словно бросился в холодную прорубь. Он не знал, что именно ожидал увидеть, но тусклый блеск серебристого металла деталей несколько успокоил его разгоряченное воображение. Все-таки это был всего лишь конструктор. Открытие одновременно и разочаровало, и успокоило его. На первый взгляд, содержимое коробки ничем особенным не отличалось от стандартного детского конструктора номер два. Но это только на первый взгляд. Он поймал себя на том, что никак не может сосчитать детали, лежавшие в коробке на самом верху. И не какие-то там винтики или соединительные рейки, нет. Он никак не мог сосчитать большие колеса с резиновыми шинами. То ему казалось, что их было 5, то 4. Наконец, сбившись со счета, в очередной раз он бросил это занятие. Одно стало ясно почти сразу. Это нестандартный конструктор. Особое сомнение вызывал у него рисунок на крышке. Набор явно не предназначался для сборки моделей парусных судов. Сергей не мог найти ни одной подходящей для этого детали. Попадались блоки для самоходных кранов, маленькие коробки скоростей. Нашелся даже небольшой бензиновый двигатель. Но мачт парусов, ничего этого не было и в помине. Озадачивала сложность карданов. Странные, поблескивающие никелем полуоси выглядели чересчур шикарно для простого детского набора. Что-то во всем этом было не так. Какое-то странное противоречие. Сергей встал и, взъерошив волосы, прошелся по комнате. Очевидно, прежде всего следовало решить, что ему вообще делать с этим набором. Имеет ли он право пытаться самостоятельно выяснить назначение этой коробки, или сразу же следовало обратиться к специалистам. В конце концов, загадка касалась его лично. Весь характер предшествующих событий говорил об этом. Почему-то сейчас он начисто забыл тот холодный, липкий ужас, который поразил его внутри пустого, уходящего в неведомое поезда. Слишком уж будничной просто выглядела лежащая на столе коробка. Но, может, все-таки имеет смысл отнести ее в лабораторию, где он проходил свою аспирантскую практику? В конце концов, с помощью современной аппаратуры Ему наверняка удастся выяснить что-нибудь новое о том, откуда пришел этот странный подарок. Он тут же отбросил эту мысль. Не все можно выяснить с помощью приборов. Стоит рассказать кому-нибудь о том, как появился этот квадратный картонный ящичек, и его попросту поднимут на смех, если, конечно, дело ограничится только этим. Могут ведь и позвонить психиатричку. Бывший научный сотрудник, недавно выброшенный на улицу, свихнулся. Обычное житейское дело. Но главное, он чувствовал, что тайна предназначена ему одному. И, возможно, главным условием этой странной таинственной игры, игры номер два, как раз и было полное соблюдение тайны. Наконец, отбросив последние сомнения, он застелил стол чистой газетой и стал неторопливо раскладывать на ней детали таинственного конструктора. Но утро наступило слишком быстро. Ничего он не успел сделать за эту короткую летнюю ночь и ничего не успел понять. Пора было собираться на работу. Не выспавшийся, раздраженный, он заварил на кухне большую кружку слишком крепкого чая, после чего сердце забилось, как загнанный зверь. Уходя из квартиры, он накрыл стол с разложенными на нем деталями конструктора еще одной газетой. Хотя весь стол был занят рассортированными по сходным признакам деталям, Коробки их как будто не уменьшилось. Больше всего Сергей боялся, что за время, которое он будет вынужден провести на работе, наваждение исчезнет и, вернувшись домой, не найдет на столе ничего, кроме старых консервных банок. Но этого не произошло. Закончив подметать двор и поблагодарив судьбу за то, что работа дворника не требует много времени, Сергей торопливо прошмыгнул через прихожую, мимо обсуждавших новости соседей. и, буркнув на ходу нечто похожее на приветствие, вновь очутился в своей комнате. Сдернув газету, он сразу же убедился, что на столе ничего не изменилось. Деталей вроде бы стало даже больше. В глаза бросилась небольшая черная коробочка с четырьмя блестящими металлическими кружками, похожими на клеммы. Вчера он ее не видел. Сергей взял коробочку в руки, она оказалась тяжелой и гладкой на ощупь. Случайно коснувшись пальцем металлического кружка, он почувствовал довольно чувствительную кол электротока. Здесь было не меньше ста вольт. Размер коробки не превышал спичечный коробок. И Сергей не понимал, как мог в таком малом объеме вместиться источник энергии с большим напряжением. На коробке не было ни переключателей, ни кнопок, только четыре блестящих выступа. Что это могло быть? Блок питания? Заряженный конденсатор с большой емкостью? Или что-то иное, совершенно ему неизвестное? Ничего не решив, он отложил коробку в сторону. Может быть, позже, когда он окончательно разберет конструктор, внутри попадется какая-нибудь схема или инструкция, хоть как-то объясняющая назначение странного подарка. И тут он понял, что это не так уж и важно. Его сознанием постепенно овладевала сама игра. Четкая, конкретная задача. Построить нечто, неизвестное из чего. Что-то вроде детской головоломки. Встречаются иногда люди, с трудом расстающиеся с детством. Это они в магазинах игрушек забывают о своих сыновьях. Это они заполняют свои жилища всевозможным металлическим хламом, терпеливо снося упреки жен, если находятся женщины, способные выдержать их постоянную отрешенность от мира. А может быть, Сергею казалось, что решение конкретной... почти детской задачи, и есть то необходимое условие, то самое главное правило игры, за которое откроется ему все остальное. Детали лежали перед ним беспорядочной грудой. В их хаотическом переплетении его взгляд словно бы сам собой нащупывал нужные кусочки странной мозаики, которые в конце концов должны были сложиться во что-то целое. Он еще не знал, во что именно. Больше всего в коробке оказалось одинаковых серых квадратиков. похожих на костяшки домино. Сделаны они были из непонятного, достаточно тяжелого материала. Случайно приблизив эти квадратики, он обнаружил, что они слабо притягиваются и слипаются своими гранями так, словно внутри у них были небольшие магниты. Это свойство позволяло складывать из костяшек, без всяких винтов и крепежных деталей, сложные, ни на что не похожие конструкции. Около часа он развлекался тем, что устроил наклонные башни и пандусы, рассыпавшиеся под действием собственной тяжести. В конце концов он подумал, что должен существовать какой-то способ более прочного соединения деталей, иначе вся затея с магнитами теряла смысл. Тогда он решил проверить, не имеет ли к этому отношения блок питания. Может быть, магниты усиливаются электричеством? Но в наборе не было проводов. А на ровных матовых гранях параллелепипедов он не сумел обнаружить ни малейшего намека на отверстия или контакты. Почти интуитивно он поднес коробочку с клеммами к пирамиде из кубиков. Когда между ними оставалось несколько сантиметров, блок дернулся и намертво прилип к кубикам. Пирамида сразу же превратилась в монолитное сооружение. Провозившись еще минут 15, Он обнаружил, что если надавить на верхнюю грань блока под определенным углом и при этом повернуть его против часовой стрелки, то питание отключалось, и пирамида легко разъединялась на составные части. Повторив эти действия в обратном порядке, Сергей научился включать и выключать блок. Теперь он мог строить из кубиков любые, сколь угодно сложные пространственные конструкции. Наконец, ему надоело это безумное экспериментирование. Конструктор, скорее всего, предназначался для сборки определенной модели или нескольких моделей. Так или иначе, следовало попытаться от начала до конца провести сборку чего-то конкретного. И начать, видимо, нужно было с рисунка, изображенного на коробке конструктора. Только так сможет он установить все возможности и особенности этого подарка. Взгляд его ненадолго задержался на крышке. Сложность поставленной задачи состояла в том, что в разложенном на столе хаотичном нагромождении деталей не было ничего подходящего, ничего такого, что могло бы пригодиться для сборки яхты. Была еще одна причина, не имеющая отношения к самому конструктору, заставлявшая его биться над, казалось бы, несуществующей задачей. 20 лет назад Павел так и не сумел закончить в срок модель своей яхты и отказался участвовать в соревнованиях. Вопреки всему Сергей должен попытаться восстановить эту давно несуществующую яхту. Еще раз убедившись в том, что в наборе не было нужных для модели яхты деталей, он все же приступил к сборке, надеясь, что по ходу дела появятся какие-то новые неизвестные пока свойства игры номер два. В конце концов, пространственные возможности магнитной лепки не ограничены. Все дело в масштабе и в количестве необходимого материала. Самым странным оказалось то, что по мере сборки количество серых кубиков не уменьшалось. К тому же он мог произвольно менять форму каждого отдельного параллелепипеда до того, как тот присоединился к остальным блокам. Часа через два на столе появилась некая жирная конструкция. Здесь были киль, ребра шпангоутов, грубое подобие руля. Не хватало только обшивки, мачты и еще парусов. Сергею не хотелось применять посторонний материал, он считал, что это противоречит условиям игры. Но в наборе не оказалось ничего похожего на жесть, картон или фанеру. Тогда он взял один из брусочков серого магнитного материала, задумчиво повертел его в пальцах и вновь опустил на стол: Нет, обшивку из них не сделать, слишком много ребер, слишком они массивные и тяжелые. Он прокатил брусочек по столу, и в какой-то момент, случайно прижав его посильнее к поверхности стола, вдруг почувствовал, что материал становится мягче и легко поддается под его рукой. Тогда он нажал посильнее, брусочек расплющивался, раскатывался, становился похожим на мягкий шарик теста, из которого можно вылепить любую поверхность, а через несколько минут к материалу возвращалась прежняя прочность. Может быть, именно в этот момент ему следовало остановиться. Материал, угадывающий желание конструктора. Пожалуй, это уже слишком. Сергей встал, отошел от стола. Отсюда, из глубины комнаты, беспорядочное нагромождение деталей на столе, незаконченная модель яхты, все вместе выглядело безобидно и слишком буднично. Ни один человек, пожалуй, не смог бы теперь сказать... куда приведет его странный конструктор. И лишь одно он знал совершенно определенно. Ничто на свете уже не сможет заставить его прекратить начавшуюся работу. Время, в течение которого материал оставался мягким, оказалось достаточным, чтобы руки успели придать ему нужную форму. Но уже через минуту сталь не оставляла на нем царапин. Листы обшивки намертво схватывались с ребрами шпангоутов. Он успевал поднести их друг к другу. Перед тем, как затвердеть, материал обволакивал косяк, исправляя все мелкие ошибки Сергея и неточности. Вряд ли это было магнитное поле. Скорее всего, что-нибудь другое, что-нибудь совершенно незнакомое людям. Когда Сергей закончил работу и подошел к окну, на улице занимался новый серый рассвет. Небо, почти всегда затянутое туманом испарения большого города, Плохо пропускала солнечные лучи. Трудно было определить, который теперь час. Ложиться спать, во всяком случае, уже не стоило. И тут он вспомнил, что сегодня воскресенье. Впервые это открытие не принесло ему особой радости. На столе за его спиной стояла готовая модель яхты. Впрочем, модели. Гладкая поверхность бортов изменилась за ночь. Появилась шероховатость. проступила текстура материала, головки заклепок. А наверху, в кокпите, он вдруг обнаружил штурвал, которого не делал. Десятки других деталей превратили за ночь модель в уменьшенную копию судна. Неожиданно на Сергея навалилась усталость и глухая тоска. Так он уже чувствовал себя однажды, оказавшись в наглухо запечатанном вагоне, несущегося в неизвестность поезда. И несмотря на эту тоску, Сергей совершенно определенно знал, раз уж именно сегодня угораздило случиться воскресенью, никуда ему теперь не деться. Придется довести все до конца, до логического завершения. Спустить яхту на воду и посмотреть, что из этого всего получится».